Глава 14. Вся жизнь — театр. Подвинься, сама подвинься. Я первая здесь оказалась, а я старше на полмесяца. И ты меня толще, я на диете. Я раньше сюда попала, — привела убийственный аргумент Элиф, Леви. Прошу вас сохранять спокойствие. Девушки перестали пихаться в попытках занять более выгодное место около мужчины и дружно, На него шикнули. Еще и дневными взглядами порожгли, Да в помещении без источников света и окон ничего не разглядеть. Густая, почти осязаемая темнота. На ощупь комнатка была крохотной. Трем молодым людям еле-еле развернуться с каменными, сухими и шершавыми стенами. — Ты почему без нас сюда полезла? — оценку умственных качеств кузина решила не озвучивать. — А что? — с вызовом ответила Эллиф. Клад не только твой, и не только для тебя. Дедушка же ясно сказал. Всем искать. Но не сказал, что вместе. Ришар Моро сидел на корточках и аккуратно простукивал каменную кладку. Если они сюда попали, то могут отсюда и выбраться. Он сам предупреждал прелестных леди, что их дедушка хорошо подготовился к игре. Но мини-телепорта в монете не ожидал. Куда их занесло, не так важно. Явно где-то в пределах дома, а вот как отсюда выбираться. И если вы не заметили, тут еще полно места, попытался призвать сестер к порядку Маро. От женских голосов уже звенело в ушах, но девушки его забавляли. Поэтому он не стал лишать их возможности высказывать друг дружке все, что они думают. Не устроили истерик, уже хорошо. Еще бы не мешали вспоминать, как людям приходилось выбираться из подобных ловушек. Яркая вспышка открывающегося телепорта больно резанула по глазам. И тут же погасла, оставив мельтешащие цветные пятна и еще одно тело, приземлившееся едва ли не на голову, бельгийца. Тот только крякнул, а кузина опять возобновили толкотню, но уже ощупывая новоприбывшего. «Оливия!» «Ты?» — удивилась Эмили. Ливия закивала, но, похватившись, что ее не видит, утвердительно пискнула. Элив застонала. Игра переставала быть интересной. «Блеск!» — резюмировала ее кузина. По чьей-то ногой раздался хруст и еще один. «Что это?» «Костя!» — брякнула Эми. «Логично, что не мы первые здесь оказались». Очередной телепорт осветил сползающую по стенке Эльф Моро, пытающегося ее поймать, и перепуганную Оливию. «Если мы здесь умрем...» — Эмилия без единого намека на столкнула новенького в бок. Освобождая себе дополнительное пространство. Наши скелеты будут стоять. «Прошу прощения, леди», — раздался в темноте сдавленный голос мага. «Не могли бы вы с моей ноги сойти?» «О, слава небу! Вытащите же нас!» Эмилия дернула рукой и задела кого-то локтем. Киано только глухо хрюкнул. «Здесь должна быть дверь». «Что ж ты так долго, колдун?» По ощущениям, Моро даже руки потер в «Чего?» Развлечение Занят был. Рыжий создал несколько магических светлячков и отправил один из них вверх длинного узкого каменного колодца, на дне которого вся честная компания и топталась. Мне надоела эта игра. Вытащите нас сейчас же. Не истери. Что может случиться с нами в дедушкином доме и в его же игре? Вам ли не знать, леди Эмилия, промырлыл Маро, что не все шалости безобидны? Девушка фыркнула и попыталась от него отвернуться, но только наступила на туфли кузины. Еще один светлячок послушно полетел вверх, а маг нахмурился. «Может, и есть здесь потайная дверь?» «Здесь нет», — отрезал иностранец. Я за полчаса тут все стены простучал. Сплошной камень». «Значит, будем лезть вверх», — вздохнул Киану, прикидывая, как лучше распределить силы и создать прочную левитационную подушку с минимальными затратами. Соединитесь в цепочку и протянул руку Оливии. Ничего личного, просто группу людей поднять над землей проще, если они держатся друг за друга. Да, хоть за руки. Ливи чуть ли не с ужасом отшатнулась и прямо таки вцепилась в моро. Тот довольно дернул уголком рта. Эмили закатила глаза, обняла Элеф и взялась за руку колдуна. Кенна стиснул зубы, пообещав себе после во всем разобраться и обстоятельно. Сине-голубые жгуты магии воздуха взвились вверх, а потом припали к земле. Потерлись о ноги, потеребили подолы платьев и словно рассеялись. «Ай!» — взвизгнула элев, когда ноги сами собой подпрыгнули и между подошвами туфелек и камнем пола образовалась упругая прослойка воздуха. Затем стены плавно заскользили вниз. освещаемые магическими огнями и дно колодца — Скоро исчезла в темноте. Эмили по привычке пренебрежительно хмыкнула, мол, что же здесь такого, чего стоит бояться? Но и ей было не по себе. На холодный пол черной площадки она наступила с облегчением. За ярким кругом света угадывался какой-то подземный ход. «Придется идти», — маг удержал Элев, не давая той пятиться к черноте провала. «Подождите». Маро прислушался, поднял палец, удовлетворенно кивнул и улыбнулся. Где-то внизу полыхнуло. Раздался звук падения, а через секунду четкое определение ситуации, от которого почему-то покраснела только Оливия, вынужден сообщить, что к нашей компании еще кто-то присоединился. «Это было самое многообещающее и самое скучное приключение в моей жизни», заявила Эмили, когда перепачканная в пыли и паутине. Компания, пробродив сейчас час по катакомбам, похожим на кишки каменного зверя, вывалилась в кладовку на кухне. Кухарка, обгрызающая кость окорока, поперхнулась и пыталась ногой отпихнуть объемную сумку за пустые пыльные ящики. «Господа, мадемуазель!» в дверь просторной кладовки, предназначенной для хранения съестных припасов, заглянул в невозмутимый дворецкий. «Если вы закончили свои игры, то ужин будет подан через сорок пять минут. Разве прошло так мало времени, но Сыскарь предпочтел свое удивление оставить при себе. Джордж, чтобы проклятый осьминок выпил весь ром в твоих кишках, леди Маргарет отпихнула Моров в сторону и звучно чихнула: Ты, как всегда, прав, Акуля, твоя душонка!» Игра затянулась, девочки, высморкалась и добавила. И мальчики. Вели големом подать в комнаты чай. Ну а мне чего покрепче и направилась к выходу, таща за собой Оливию. Как не прискорбно осознавать, но вытаскивать леди, не отказывающую себе ни в лишней порции жареного мяса, ни в еще одном куске тортика, было самой увлекательной частью похода по подземельям. Леди Маргарет никак не могла понять, как ухватиться за воздушные петли, которые сбросил для нее океану, Потом заявила, что не доверяет тому, чего не видит, а уж лучше она сдохнет здесь и станет очередным призраком, чем позволит себе хвататься за воздух. Пришлось магу спускаться к ней и опять использовать левитацию, чтобы вытащить на этот раз одну особу. — Вот скажите, леди Маргарет, — Рыжий укрепил левитационную подушку и начал плавный взлет, — чего вам у себя в комнатах не сиделось? Отдохнули бы, чаю напились. — Много ты понимаешь? Нехрупкая леди ухватилась за шею спасителя и так и норовила на ней повиснуть. То ли придушить хотела, то ли вспомнила, что приличной леди положено бояться. А как именно бояться, она уже и запамятовала. Девчонки, никогда никого в игру не принимали. Сами хотели клад найти. Эллингтон им правды, конечно, не сказал. Иначе искали бы не спустя рукава, а так шустро, как от Дэвид Джонса корабли драпают. А если бы ты свою работу хорошо выполнял, то не пришлось бы и мне в этой яме сидеть, как коробка вонючих костей. Я-то тут причем. Ну, не найдут они клад сегодня, так найдут завтра. И что вам о нем известно? Насторожился колдун и приостановил и так медленное движение вверх, еще и по привычке поставил заглушку простенькое заклинание, позволяющее сохранить разговор в тайне от посторонних. Мне сестра перед смертью сказала: Что именно? Что Эллингтон, портовая крыса? Затараторила рослая леди, от волнения глотая. Окончание слов. «За состояние свою душу заложил, а отдавать долг не торопятся, да не только состояние. К нему удача так и липнет. Рыбакам тухлую селедку продаст, а те и довольны будут, но я знаю своего тестя. Он-то еще кальмарья и отрыжка. Но лазейку-то оставил. Никак нельзя без лазейки, иначе не заключил бы договор. Он игрок, он риск любит». Разумный риск. Вдруг проклятый клад? Ключку платя долго. Точно уплату. Иначе зачем все эти пляски вокруг? С вами там все в порядке, раздался сверху спокойно голос Морок. И Киану показалось, что он отлично слышит, о чем мне тут задовой. Морского капитана разговаривает. Не должен, но слышит. Сейчас-сейчас! крикнул Киану, приоткрыв на секунду заглушку. Говорю уже, игрок! Женщина еще сильнее уцепилась за шею мага, и жаркое дыхание неприятно щекотало ухо. Точно кот с мышами. кучат и прихлопнет всех лапой. Раз! Рыжий непроизвольно дернулся. И не то, как не бывало. Леди Маргарет замолчала. И Киан уже собирался вновь активировать заклинание левитации, чтобы продолжить подъем, как она слезла с его рук, вытерла бисеринки пота с лба и, глядя на исподлобья, Произнесла. Будешь уезжать, что Оливию с собой взял. Ясно, сухопутная твоя душа? Ясно, ясно. Значит, игра Эллингтона совсем не детская забава. Хоть он и не производит впечатление человека, что-либо отдающего на откуп случая. Воздушная подушка под ногами дрогнула и продолжила подниматься. Ну, хоть так успокоилась Маргарет, раз уж складом не вышла. Да найдем мы ваш вклад. Если он, конечно, существует, но эти слова рыжий предпочел оставить при себе. Не, -е -е -е, протянула капитанская вдова. Соль в том, чтобы кто-то из девочек его нашел. А вы, а я бы отдала. Вот век пристань не медать, отдала бы. Для всех остальных искушения слишком большим будет. Для вас, значит, нет. Так я уже жизнь прожила, и ничего в ней менять не хочу. Что мне предложить-то? — Вам просто никто не говорил правильную цену, леди Эмили. Они не вовремя прилетели к небольшому уступу, на котором их уже ждали. А бельгиец с многозначительной улыбочкой вежливо протянул руку помощи пожилой леди, продолжая разговор с девушками. — Иначе бы вы без сомнений продали ваше предприятие. — Много вы понимаете в деловой сфере, — фыркнула Эмилия. Ее кузины, словно мышки, жались к ней, стараясь отгородиться от почти осязаемой Мы. Маро лишь пожал плечами. Потом они шли по коридору, надеясь, что тот выведет их к выходу. Впереди странный иностранец со стайкой сине-голубых светлячков, за ним девушки и не смолкающая вдова. Замыкал Вереницу незадачливых кладоискателей искать держа на готове несколько полезных заклинаний. Мало ли кого можно встретить, выглощающий звуки тьме. Это напоминает мне, как мы с мужем решили пройтись по подземному Риму. От нарочито бодрого голоса Маргарет становилась еще тягостней. Она же, словно, не замечала, насколько чужд и неестественен ее оптимизм. Там тоже темновато было. На поверхности жара а в катакомбах сыро и мерзко. Страху тогда не терпелось не передать. А самое обидное эти прохвосты и томищики. Вводят любопытных по одному и тому же маршруту, где специально обученные люди, когда надо, «Подвывают или иллюзию пускают?» «Надеюсь, ваш дорожающий родственник здесь обойдется без иллюзий», прошепел маг поддержание разговора. Тишина нервировала. Его еще больше. Заклинания шпиона, замаскированные под обычные светлячки, летели и впереди, и позади, исправно сообщая, что никого, кроме их группы, в каменном коридоре нет. Ни живых, ни мертвых, ни даже засушенных пауков — в зарослях паутины. Как и боковых ходов, тоннель иногда поворачивал в сторону, петлял, то сужался так, что можно было коснуться неровной древней кладки, то раздавался вширь так, что в магическом свете едва угадывались очертания стен, но никогда не разветвлялся. При всем желании сложно было заблудиться или пойти не туда. Элев печально вздохнул, она устала а эти бесчувственные мужланы и не думали о них, слабых женщинах позаботиться. Усадить на удобную софу, принести горячий чай и шерстяной плед. Эмилия зло кусала губы и упрямо топала вперед. Она уже твердо решила, что это последний раз, когда она участвует в глупой затее деда. К следующему Рождеству она уже будет солидной, замужней дамой, а если Маро не перестанет слишком высоко задирать нос, то и самостоятельной и вдовой. Но девушка надеялась, что до этого дело не дойдет. Леди Маргарет не думала. Она говорила о катакомбах Рима, о каналах Венетии, и их подводных обитателях, о жаре на великой стене Поднебесной империи и птицах, которые возрождаются из пепла, о лихорадке в тропиках, обо всем на свете, лишь бы убедить всех и себя в том числе, что бывало и хуже, и страшнее, и безнадежнее». Оливия вполуха слушала истории тетушки и немного завидовала той жизни, которая у нее была. Поначалу девушке было страшно, а потом, потом стало интересно, она понимала, коридор рано или поздно кончится. А там и приключения, и Рождество, все, что хоть немного раскрасило ее безрадостное существование в пансионе, даже если ей удастся убедить деда принять предложение директрисы и оставить ее работать там воспитательницей. Все равно путешествий в далекие страны, в опасные и интересные места ей не видать, хотя бы потому, что одной было бы слишком страшно. Ливи немного поежилась. Но только с второй попытки ей удалось поменяться местами с тетушкой и пристроиться ближе к Киану. Рыжий едва заметно хмыкнул и подтянул к ней еще одного светлячка. На всякий случай, будто бы безобидный огонек сможет помочь и защитить. Мак напряженно ждал подвоха, нападения, тупика, обвала, хоть чего-то, что остановит бесконечную ходьбу по однообразному коридору. И время могло пройти и полчаса, и полдня. Воспоминания Нили и Маргарет были такими же бесконечными, как и темный коридор. К тому же вынужденное бездействие дает простор для размышлений. Киану, пойми, пришли на память слова тетушки Милли. Ты опять совершаешь ту же самую ошибку, дорогой. Ты влюбляешься в придуманный тобой образ, а не в реальную девушку. Ничем, кроме как разочарованием, это не кончится. Леди МакГрегор умела говорить так, что ее услышишь, даже зажав уши. Вы когда-то обмолвились, что влюбленные часто грешат таким заблуждением, и магия не исключение. Но многим удается создать счастливые союзы. Некоторым везет, их избранницы более-менее подошли под выдуманные идеалы или искусно сделали такой вид. Старушка была неумолима, и если не удалось вразумить племянника тогда, продолжила неблагодарную затею сейчас в его мыслях. Перед очередным поворотом светлячки замедлились, влетев в небольшую пещерку. Маро предложил передохнуть, и девушки со стоном опустились прямо на пол. Как же тоскливо! Капризно протянула Элиф. «Когда же мы отсюда выберемся?» «Скоро». Эмилия приподняла юбки и начала массировать игры, совсем не заботясь о том, что они могут подумать. Оливия согласно вздохнула, сняла туфлю и стряхнула какой-то плоский камешек, пригляделась и незаметно сунула его в карман. «В этом году игра слишком скучная», — пожаловалась светловолосая. «А что, если мы не успеем к ужину? Нас же дедушка не простит». «Вот ведь...» Женская душа Киану беспокоила, как бы им отсюда вообще выбраться. «Успеем!» Бельгиец не выглядел ни уставшим, ни обеспокоенно. «А что вы делаете, лорд Моро?» Эмили поправила свое платье и встала, когда вам становится скучно. «Мне?» «Скучно?» Даже удивился мужчина. «Что ж, иногда и такое бывает, тогда я просто начинаю новую игру. Идемте, кажется, здесь выход» который шпиона рыжего мага не обнаружили. Но он действительно оказался за первым же поворотом. «Делайте, что она говорит», — махнул рукой Киану и все волоса, волосы, стряхивая с них пыль и куски паутины. Джош поклонился и отправился выполнять оказания леди Маргарет. Кузины, тихо пискнув извинения, сбежали следом. А крепко сжимала в кулаке свою находку, старательно избегая взгляда рыжего мага. Тетушка довела ее до комнаты, наказала хорошо себя вести и не опаздывать к ужину. Светлое небо, будто Ливи маленькая несмышленая девочка. И у нее сейчас буквально пара минут, чтобы забежать в комнату Келлиф и выбрать что-то из ее розовых романов. Когда-то она заглянула в них просто ради любопытства, а теперь нужно перечитать некоторые сцены внимательнее успела. И книги найти, и забежать в свою комнату. И дверь закрыть. Голоса кузин звенели самыми разными эмоциями. Но Оливии было не до их переживаний. Первым делом она рассмотрела то, что подобрала в подземелье. Больше всего это напоминало часть монеты. Орел изображение птицы, расправившей крылья. А вот решка срезана. С небольшой спиральной бороздкой дедушке бы показать, но интуиция подсказывала, что не стоит. Монету девушка спрятала в маленький кошелечек, крепившийся к Шатлену, и принялась пролистывать дамские романы, останавливаясь на тех страницах, где описывались поцелуи и прочие нежности. За этим высокоинтеллектуальным и глубоко духовным занятием ее и застали сестры, которые заявились с чистым намерением помочь Подготовиться к вечеру. «Ливи, с тобой все в порядке?» Элиф, в светлом платье с богатой отделкой и гирляндами искусственных цветов была чудо как хороша. А Ливия сначала утвердительно закивала, потом отрицательно покачала головой и плюхнулась на банкетку. «Ты это читала?» Эмилия в более строгом, но менее роскошном платье двумя пальчиками приподняла один из пяти томиков. «И как тебе?» Либи схватила листок бумаги и карандашом, набросала пару строк. «Я сделала вывод, что все девушки дуры, а мужчины извращенцы, иначе никаких отношений не получится». «О, в этом ты права, сестренка, засмеялась Элев. «Ты заинтересовалась, наконец-то, вопросами любви?» — Вздернула брофеми. «Я же говорила, она влюбилась». «Логично. Иначе с какой стати ей все это читать?» «Не волнуйся». Кузина быстро перетащили. А на кресло у зеркального трюмо. Мы тебе поможем, ты будешь самой красивой. И твой маг будет смотреть только на тебя. И только о тебе и думать. От непоколебимой уверенности кузин Ливи опешила. Но отступать было поздно.